Арамис все же ошибся. Ушли только Портос и Мольер. Д'Артаньян остался у Порсерена. Почему же он там остался? Из любопытства и только. Может быть и ради того, чтобы провести несколько лишних мгновений в обществе Арамиса, своего доброго старого друга. После того, как Портос и Мольер удалились, Д'Артаньян подошел к епископу, что, по-видимому, не уходило в планы последнего. «И вам нужно новое платье, не так ли, дорогой друг?» Арамис усмехнулся. «Нет». «Но ведь вы поедете в Гво?» «Поеду». «Но без нового платья». «Вы забываете, дорогой Д'Артаньян, что ванский епископ не настолько богат, чтобы шить себе новое платье к каждому празднеству ва Ба, «Ба-а-а!» — сказал смея с мушкетер. «А поэмы? Разве мы их больше не пишем?» «О, Д'Артаньян», — проговорил Арамис, — «подобную чепуху я давно уже выбросил из головы». «Так-так», — произнес Д'Артаньян, отнюдь неуверенный в том, что Арамис говорит правду. Что касается Персерена, то он снова погрузился в рассматривание своей парчи. «Не думаете ли вы, дорогой Д'Артаньян», — сказал с улыбкой Арамис, «что мы стесняем своим присутствием этого славного человека». «Так вот, ну что!» — проворчал про себя мушкетер. «Это значит, не больше, не меньше, что я стесняю тебя». Затем он произнес уже вслух. «Ну что ж, пойдемте. И если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис...» «Нет, не совсем. Я хотел...» «Ах, вам нужно переговорить наедине с Берсереном?» «Почему же вы сразу не предупредили меня об этом?» «Наедине, — повторил Арамис. «Да, — Да-да, разумеется, наедине. Но только вы, Д'Артаньян, не в счет. Никогда, — прошу вас поверить, — не будет у меня тайн, которых я не мог бы открыть такому другу, как вы. «О, нет-нет, я удаляюсь», — настаивал Д'Артаньян, хотя в голосе его и слышалось любопытство. Замешательство Арамиса, как бы тонко он его не маскировал, Не укрылось от Д'Артаньяна, а он знал, что в непроницаемой душе этого человека решительно все, даже то, что имеет видимость сущего пустяка, подчинено заранее намеченной цели. Пусть эта цель была Д'Артаньяну неведома и непонятна.